Глава. 10. Сжимая в правой руке ГЛОК, я неотрывно следил за группой Барлей. Платники как раз проходили мимо кустов, за которыми я прятался. Если вытянуть руку, то можно было дотронуться до ближайшего из них. О, как же это опасно! Но и отступить некуда, Сразу за спиной закрытая потайная дверь. Барлейцы завернули за угол и направились к крепостной стене. Я же еще немного подождал, а потом быстро перебежал мощенную камнем дорожку. И углубившись в сад, начал потихоньку отдаляться от дворца, неся привязанного к спине Шевера. Не знаю, насколько это было правильным решением. Уже наступила ночь, а старик так и не очнулся. Он явно в коме и, скорее всего, умрет без качественной медицинской помощи. Но пока есть хоть какой-то шанс на спасение, бросать напарника нельзя. Радовали вес и рост отца Тали, сразу понятно, в кого уродилась дочурка. Так что на моей спине Шевер ощущался как туристический рюкзак. Правда, пришлось немного помучиться, пока из разрезанной одежды делал крепление для переноски столь необычного груза. Повезло еще, что бывший владелец масхалата-невидимки оказался очень жирным, поэтому хоть и с трудом, но мне удалось натянуть на себя и Шевера эти перьевые лохмотья. Да и ночь почти идеально подходила для побега, ведь большую часть неба закрывали облака. Хотя луна время от времени появлялась из-за них, и вот тогда все вокруг начинало выглядеть довольно зловеще. Дело в том, что висящий на небе диск стал таким же кроваво-красным, как и в ту ночь в поселении Ургов. Снег под моими ногами, деревья, кусты, все вокруг казалось окрашенным в цвет крови. Я так и не поинтересовался причинами столь странного явления, но выглядело оно как насмешка судьбы. Уже второй раз мы со стариком попадаем в почти безвыходную ситуацию, и снова на небе такая луна. Ну да ладно, как ни крути, а сейчас у нас больше шансов, чем на алтаре ургов. Лишь бы тот колдун не обманул, и возле фонтана действительно находился подземный ход. Тогда все довольно просто. Главное, не попасться по дороге в руки врагов. Но тут не повезло. В саду тайлеров, кроме деревьев, хватало аккуратно обрезанного кустарника. Он здесь играл роль своеобразных заборчиков, идущих по краю пешеходных дорожек. Высотой такое заграждение было метра полтора, что позволяло с легкостью за ним прятаться. Конечно, одежда вайхэнских колдунов и так скрывала меня от чужих глаз. Но лишняя маскировка еще никому не мешала. Тем более, барлейцы через сад ходили довольно часто, ведь к стенам города наконец-то прибыла вражеская армия. С помощью горы еще днем я периодически наблюдал, как на противоположном берегу вырубается лес и расчищается огромная площадка под постепенно подтягивающиеся войска Атара Великого. Поэтому в паре сотен метров от меня за вайхенцами со стен следили барлейцы. Так что даже невидимыми перебираться через стены, да еще плыть в холодной воде, было полным идиотизмом. Оставался лишь вариант с подземным ходом возле фонтана. На данный момент он мне казался единственным реальным шансом выбраться из замка. Дальше по канализации доберусь до трактира и уж там что-нибудь придумаю. Сзади снова послышались шаги и пришлось во второй раз остановиться и присесть за кустами. Через некоторое время мимо прошла очередная четверка воинов, несущих деревянный ящик. Проклятие, не ночной сад, а оживленная автострада. Барлейцы исчезли из виду, но я решил остаться на месте и воспользоваться помощью Коршуна. В темноте птица видела не так хорошо, как днем, но все равно намного лучше человека. Закрыл глаза и вошел в телепатический контакт с гором. Он уже на протяжении многих часов непрерывно кружил над Дарвеном, как самый настоящий шпионский дрон. Одним словом, незаменимый помощник в моей ситуации. Ну и что тут у нас? На стенах все еще довольно многолюдно. Воины методично занимались приготовлениями к осаде и внимательно следили за врагами. Удивляло то, что несмотря на смерть Драгара Тайлера, никакой паники среди барлейцев не наблюдалось. А может, колдун ошибся, и сыну лорда удалось выжить? Если нет, то почему у них все так четко работает? Конечно, можно списать это на профессионализм барлейцев, но и горожане не выказывали никакой паники. Южные защитные стены Дарвена оказались плотно забиты местным ополчением. Также я видел, что по городским улицам сновали редкие вооруженные патрули. К тому же над дверями абсолютно каждого здания Горели масляные светильники. «Видно, тут это такое требование властей на случай осады. Давай, Гор, чуть поближе подлети». Пришлось подождать, пока Коршун сделает очередной вираж и начнет кружить над замком, но это того стоило. По идее, в моей части сада никого нет. Это дает возможность совершить марш-бросок. Короткая перебежка, и я по привычке замер за кустами. Потом пересек мощеную камнем дорожку и снова нырнул в кусты. Таким нехитрым образом удалось довольно быстро добраться до нужного места. Возле фонтана до сих пор никого нет. По мне так это хорошая примета. Но я все равно снова воспользовался помощью коршуна. Лучше лишний раз перепроверить, чем наткнуться на противника. Сад до сих пор был более-менее пуст. Только из дворца вышла небольшая группа латников. До них далеко, поэтому даже если наемники направятся в мою сторону, то немного времени у меня есть. Если что, вернусь за кусты. Решил я и рванулся вперед. Боковая каменная панель с изображением двух рыб. Вот что мне сейчас нужно найти. Я быстро обошел вокруг неработающего фонтана и наконец-то увидел искомый рисунок. С трудом присел на колено. С шевером за спиной это не так и просто сделать. А потом рукой смел тонкий слой снега с плиты. «Как там, — сказал колдун, — вход в канализацию под рисунком?» «Ну что ж, попробуем». Достал из разгрузки нож и сунул его в щель. Он вошел довольно легко, и это обнадеживало. Значит, камень прошлой ночью или утром поднимали, иначе бы все щели оказались забиты грязью. Аккуратно, чтобы не сломать лезвие, я надавил, и плита немного поддалась. Черт, а колдун мог бы мне подсказать захватить меч? Эта работа точно не для ножа. Кстати, где там наши барлейцы?» Я закрыл глаза и снова оказался в разуме гора. «Вот черт, Они все таки шли в мою сторону! В принципе, времени еще хватало, но лучше пропущу их». Пришлось подняться и снова бежать к кустам. Там и сидел, пока не послышались шаги приближавшихся латников. Вскоре первые из них вышли на площадку перед фонтаном, освещая себе путь масляными лампами. Внезапно за моей спиной раздался очень четкий стон. В тот момент я сам чуть не застонал и почти пожалел, что взял с собой Шевера, а ведь совсем не подумал о таком варианте развития событий. До барлейцев было слишком далеко, чтобы они что-то услышали, но ведь там были не только люди. Дело в том, что возле ног одного из воинов трусила большая собака, у которой слух-то не чита человеческому. Шевер еще даже не успел заткнуться, а здоровенная псина уже остановилась, как вкопанная, и повернула свою тупую башку в мою сторону. «Он все слышал!» «В этом не было никаких сомнений!» И как же в этот момент я ненавидел проклятое животное. На меня смотрел большой крепкий пес, напоминающий чем-то Ротвейлера, только с намного более густой шерстью белоснежного цвета. Явно боевая порода, тем более на его шее красовался ошейник с шипами, плавно переходящий в этакий защитный нагрудник. «Иди, псина! Иди дальше! Пожалуйста! Ведь сдохнешь от пули и нас с собой утянешь!» промелькнуло у меня в голове. Легкие попросту отключились, а на лбу предательски поползла капелька пота. Но еще до того, как она достигла переносицы, идущий в конце отряда латник дал сильного пинка перегородившему дорогу псу. Тот злобно тявкнул, даже зарычал на обидчика, но понимая, что с воином лучше не связываться, молча двинул вслед за остальными барлейцами. А еще через несколько наполненных напряжением секунд, этот последний наемник исчез из поля моего зрения. Ух, как же сильно мне повезло с раздраженным барлейцем. Теперь нужно учитывать, что глазами горы люди в саду довольно хорошо видны, а вот менее рослых собак могут скрывать кусты. Некоторое время я оставался на месте. Хотел, чтобы этот отряд с собачкой убрался как можно дальше и лишь убедившись, что фонари барлейцев наконец-то достигли стен, побежал к фонтану. Снова вставил нож в щель и, аккуратно нажав, попробовал поднять плиту. Поначалу ничего не выходило, поэтому пришлось рискнуть, понадеявшись на крепость стали. Послышался скрежет, и единственная преграда к нашему спасению начала приподниматься. Просунул левую руку под камень и ухватился снизу. Передвинул нож выше и снова на него надавил. Нужно уцепиться за второй конец. С одной рукой такую тяжесть точно не вытянешь. Тем более шевер на спине дико мешал. Неожиданно послышался звонкий четкий щелчок. Он прозвучал почти как смертный приговор. И держащие плиту пальцы онемели из-за навалившейся на них тяжести. Что ж, постоянно вести не может. Лезвие ножа не выдержало и сломалось. Время шло на секунды, но у меня каким-то образом получилось всунуть в щель рукоятку ножа и, став на нее ногой, убрать руку. Плита замерла на месте и назад уже не упала. Я с облегчением выдохнул. еще немного, и пальцы бы сами по себе разжались. Вес-то тут не маленький, да еще и камень скользкий от снега. Ладно, тут есть за что ухватиться, так что должен справиться. Посидел несколько секунд, чтоб настроиться, а заодно немного помассировал ладони. Потом ухватился двумя руками за камень. И тут же в голове зазвучали там-тамы. Пусть и не слишком сильно, но все-таки. Я медленно повернул голову и заметил того самого белого пса которая оскалив в и тихо рыча, сейчас смотрел в мою сторону. Вряд ли уродец меня видел, хотя тут уже вопрос скорее к биологам. Но нет никаких сомнений в том, что тварь чуяла и слышала чужака. А значит собака непременно нападет. Это вам не обычная дворняга, а приученный атаковать противника боевой пес. Рука инстинктивно потянулась к оружию. Теперь жалею, что взял с собой полицейский ГЛОК, а не второй пистолет с глушителем. Кто же знал, что так хреново карты лягут? Сейчас бесшумная стрельба решила бы все проблемы. А так, более ценный ствол лежит себе спокойненько в трактире. Белоснежный уродец, продолжая рычать, не спеша направился ко мне. Он двигался очень медленно, даже с какой-то опаской. Видно, до конца не понимаешь, что же здесь происходит. Но такое поведение можно понять. В этом мире с демонами, мертвецами и прочими тварями долго не проживешь, если будешь бездумно бросаться в атаку. И что теперь делать? Если выстрелить, то поднимется шум. И не факт, что оказавшись в подземелье, я смогу уйти от погони. Да еще попробуй туда спуститься Ведь нужно руками поднять эту плиту. Однако бездействовать тоже нельзя. До собаки оставалось не более 7 метров. Прострелю ему башку, потом резко подниму плиту и уйду вниз. Ну а если не получится, то... То на этом все. Вернуться к секретному входу во дворец я мог, но не знал, как снова открыть ту потайную дверь. Резко вскинул пистолет и прицелился. Пес, заметив вынырнувшее из-под невидимой одежды оружие, сделал движение, чтобы броситься в атаку. Однако этого ему сделать не дали. Белым метеоритом сверху на зверя свалился гор. Противник коршуна был намного больше и явно в несколько раз тяжелее птицы. Но крылатый хищник с какой-то удивительной легкостью пригвоздил его к земле, пробив собаке спину своими когтями. И все бы ничего, но дикий виск боли разнесся по всему саду. Несколько ударов мощным клювом по черепу, и пес наконец-то сдох. И хотя он произвел довольно много шума, Но мне все еще хотелось верить в чудо. «Срочно вверх, гор!» Мысленно прокричал я. И, просунув руки под плиту, Попробовал ее поднять. Тут же где-то возле дворца послышался одиночный лай. Однако он придал мне еще больше сил. И плита, хоть и с трудом, наконец-то пошла вверх. У меня вообще создалось впечатление, будто я что-то рву под ней. Отлично! Однако после того, как образовался большой зазор, плита остановилась, как вкопанная. Удерживая ее, я присел на колено и посмотрел в образовавшийся проем. Да чтоб тебя, колдун! Оказывается, тут было крепление из кожных ремней, и плиту нужно было поднимать с противоположной стороны. Поняв наконец-то, как мне попасть внутрь, я попробовал исправить ситуацию, но снова раздался лай, и на этот раз он уже зазвучал слишком близко, из-за чего пришлось отпустить плиту и, забрав обломок ножа, кинуться по дорожке подальше от фонтана. В кусты не стоило забегать, дабы не оставлять следы на снегу. Пробежав несколько десятков метров, остановился и закрыл глаза. Вторая собака оказалась на поводке, и с ней было два латника. Барлыцы уже достигли фонтана, потом перешли на шаг и спустили свою псину. Тот немедленно подбежал к убитому собрату и начал обнюхивать его труп, а также брусчатку. Вот он поднял голову кверху и посмотрел на небо. «Все верно, песик! Виновата злая птичка! И не смей, тварь, думать по-другому!» Коршуна, кстати, даже латники заметили. Один из них показал на него рукой и что-то при этом сказал другому. Они явно считали моего крылатого друга убийцей собачки. Бог ты мой, неужели мне снова повезет? Однако, к моему разочарованию, проклятая псина не собиралась успокаиваться, а начала систематически обнюхивать всю площадку. Я же с напряжением ожидал развязки, ведь рано или поздно мой запах учуют. Ну а дальше что? Тут все исхожено вдоль и поперек, как он отличит чужака от барлейцев. Но, как оказалось, у песика был припрятан в загашнике прибор свой-чужой. По крайней мере, остановившись возле плиты, закрывающей тайный ход, он залаял. Барлейцы подошли к нему и некоторое время явно не понимали, что им хочет показать собака – Следов в этом мессиве они точно не увидят, да и потом я оттуда все время бежал по дорожкам, на которых снег давно вытоптали. Но с природой особо не поспоришь. Вот и сейчас пес ровненько потрусил по моим невидимым следам. «Дерьмо!» – мысленно выругался я и разорвал связь с гором. «Может его натравить на пса? Нет, это ничем хорошим не закончится». У барлейцев за плечами висели большие арбалеты, да и кусты вдоль дорожки помешают. Пока я бежал, мозг работал в турборежиме, однако выхода из ситуации он так и не находил. Теоретически был один вариант – это принести в жертву Шевера. Конечно, дерьмовое решение, но старик все равно в коме, и с местной медициной практически труп. Спасал я его до самого конца как мог, и лучше выжить одному из нас, чем погибнуть обоим. Но времени не хватит. Или хватит? Снять колдовскую одежду, потом старика и снова все надеть. Нет, не успею. Остается только бежать. Несмотря на свой богатый военный опыт, я почувствовал легкую панику. Конечно, я не мочился в штаны от страха. Просто ноги действовали быстрее головы, и ясной схемы отступления не было. Наконец удалось собраться и кое-что придумать. Уведу преследователей подальше, потом убью собаку и латников. Допустим, это пять выстрелов. Забираю один меч и лечу к подземному ходу. Ну да, разворошу Ройос. Но барлейцы, скорее всего, побегут на выстрелы. А я вернусь и с помощью меча легко приподниму плиту. Главное убить их подальше от фонтана. Думаю, это наилучшее решение в данной ситуации, а также шанс на спасение для нас обоих. Я выскочил на перекресток. Один из его поворотов вел к большой каменной площадке, посредине которой стояла высокая черная башня. А вот ты-то мне и пригодишься, подумал я и ринулся в ту сторону. Нет, прятаться там и загонять себя в ловушку было бы глупо, а вот прикрыть спину от внешних крепостных стен стоило. По крайней мере, можно разобраться с погоней без боязни получить в спину шальный болт. Добежал до небольших металлических дверей, возле которых развернулся и начал ждать преследователей. Итак, еще раз. Покончу с собакой, потом с прибежавшими латниками и разживусь мечом. Воины на стенах подумают, будто весь шум исходит из башни, и первым делом кинуться к ней. А у меня получится по-тихому возвратиться к фонтану. Главное сейчас – убить пёсика одним выстрелом. А потом уже будем смотреть, бежать барлейцам или же ребята сами ко мне заявятся. Собака вылетела из-за поворота и сразу же кинулась в мою сторону. Я поднял пистолет и прицелился. Плохо, что барлейцы отстали. А хотя нет, вот и они появились. И в этот момент пес почти выскочил на площадку перед башней. Тут же один из воинов прокричал какую-то команду, услышав которую зверь резко затормозил. При этом его сильно занесло, как гоночное авто на трассе. Раздался очень-очень громкий треск, как от короткого замыкания на высоковольтных линиях. И мой четырехлапый преследователь прямо на моих глазах лопнул. Вот так. Взял и лопнул. Охренеть. Во все стороны разлетелись мелкие ошметки в виде кусочков мяса и костей. Да еще на камнях осталось большое пятно крови, словно откуда-то сверху упал воздушный шарик, наполненный краской. «Беги на них и стреляй! Беги и стреляй!» — кричал мне мой внутренний голос. Однако после увиденного ноги словно онемели, а руки инстинктивно спрятали глок. И ведь барлейцы больше не бежали, а лишь быстрым шагом подходили все ближе и ближе. Просто идеальный момент для осуществления моего плана. И вот только сейчас я заметил, что снега вокруг башни нет. К тому же большая часть брусчатки очень сильно отличалась по форме и цвету от остальной в саду, отчего был хорошо заметен более светлый круг, посредине которого и находилась башня. Латники спокойно остановились, не доходя пару метров до круга, и, судя по всему, дальше идти явно не собирались, чем подтвердили мои неутешительные выводы. Соединить круг и судьбу пёсика было несложно. «Вот дерьмо! Это что, минное поле какое-то?» — подумал я и, не шевелясь, наблюдал за врагами. Те спокойно между собой переговаривались Словно хорошо знали причину смерти животного. Вскоре к ним прибежали еще несколько барлейцев. Показывая на то, что осталось от пса и махнув рукой в сторону фонтана, один из них, как я понял, начал рассказывать своим товарищам, с чего все началось. Это продолжалось совсем недолго. Латники разделились на пары и пошли вокруг башни, не заходя в светлый круг, а некоторые побежали вглубь сада к фонтану. Судя по всему, парни решили найти ответы на созданные мной загадки. Но отыскать следы они могут только от дворца до фонтана. Дальше я уже до самой башни бежал только по дорожкам. Ладно, пришла пора нового контакта с гором. Этот громкий треск явно разворошил осиный улей. Картинка с высоты птичьего полета показывала, что сад продолжал заполняться наемниками. Некоторые выходили из дворца... Другие спускались со стен. Самое интересное, что они сразу же начинали осматривать ближайшие кусты и прочие закоулки. Парни явно слышали такой треск не в первый раз, поэтому действовали по хорошо отработанному плану. Пришлось разорвать контакт, ведь настало пора что-то решать. Те первые латники пока находились на той стороне башни, но уже скоро должны снова появиться из-за угла. Поэтому, действуя скорее по какому-то наитию, чем по расчету, я взялся за дверную ручку в виде черного шара и потянул на себя. Ничего не произошло. Попробовал повернуть ее влево, вправо. Нет. Снова облом. Неужели придется прорываться к фонтану? А если я как пёсик сдохну? Да и в саду сейчас на каждом углу будут враги. Лучше бы пересидеть некоторое время в башне, тем более, что в нее барлайцам путь вроде как заказан. Внезапно пальцы почувствовали рычажок снизу ручки. После нажатия послышался щелчок, и дверь открылась. Быстро нырнул внутрь и очень тихо прикрыл ее за собой. Краешком глаза, заметив, как с левой стороны появились обошедшие башню по кругу воины.